К тому моменту, как я осознал, насколько бедны были мои навыки распределения времени, я уже добрался до частной школы около станции, отправного пункта моего вынужденного ежедневного пути в гору на учебу. В школе было очень тихо. Наверное, у них все еще шли уроки, я кинул взгляд на свои часы. Если звонки у них примерно в то же время, что и у нас. Здесь, вероятно, сейчас шел третий урок. Другими словами, до тех пор, пока откроются школьные ворота, у меня еще час свободного времени. С пустыми руками в такую холодную погоду, все, что мне оставалось сделать, это ждать. Может, стоит влезть туда без приглашения? Будь здесь Харухи, она бы ровно так и поступила. ирис прекрасно управилась бы с этим. К сожалению, у меня такой верности в себе нет. Именно медленно подходя к воротам, я еще раз лихорадочно огляделся. Около закрытых школьных ворот стоял охранник с каменным лицом. Как и следовало ожидать в богатой частной школе. В общем говоря, я мог пролезть на территорию школы, перебравшись через забор. Но проблема была в том, что верхний край забора находился на достаточно большом расстоянии от земли, и в придачу на нем была колючая проволока. Мне показалось, что лучше просто подождать открытия школьных ворот. И если я пролезу туда без приглашения и меня поймают, все будет кончено. Я уже зашел так далеко, и не собираюсь проигрывать из-за таких пустяков. В конце концов, в отличие от Харухи, я еще могу держать себя в руках, когда это необходимо. Итак, я ждал практически два часа. Школьный звонок, прозвеневший в последний раз, прозвучал как далекое воспоминание, и ученики, вырвавшиеся на свободном наводнением, появились из открывшихся ворот. Танегути был прав. Здесь действительно было смешанное обучение. Женская форма была той же, что и раньше типичный черный костюм школьницы. Промеж девушек дома шагали парни, и они были одеты в традиционную форму Гакуран, полная противоположность тевера старше, где девушки были в матростках, а парни в костюмах. Что касается сноотношений девушек и парней, девушек казалось больше. Будь того, не... А, ладно. Среди парней было несколько знакомых лиц. Все бывшие ученики 10 И. А я-то думал, что они исчезли. А они, оказывается, все это время были в этой старшей школе. Не знаю, совпадение это или что, но я еще не увидел никого из моей младшей школы. Те, с кем я раньше был знаком, не обращали на меня особого внимания и быстро проходили мимо, бросая короткие подозрительные взгляды. Сейчас у них, наверное, полный комплект новых воспоминаний, Скорее всего, счастливых. Поскольку им, как минимум, не приходится теперь карабкаться на этот холм каждый день по дороге в школе. Я продолжал ждать. Мои шансы сорвать джекпот были 50 на 50. Если эта девчонка записалась на какие-то мероприятия кружков или была занята планированием чего-либо, ради чего ей надо было остаться в школе, то я попросту стою здесь пугалом. Пожалуйста, скорее, собирайся домой и выйди ко мне. А что, если здесь есть бригада СОС? В это школе н И в ней другие люди вместо меня участвуют во всевозможных мероприятиях. Когда я подумала об этом, мои внутренние стяжались как сумасшедшие. Получается, Асахина Сан, Нагата -я. Просто никому не нужны мусор? Если дело обстоит так, я буду даже меньше, чем побочный персонаж. Я окажусь полностью на обочине. Я так не хочу. Я почти кому угодно буду молиться. Иисусу, Мухаммеду, Буди, Мане, Зуара, Стру или даже Лавкрафту. Если кто-нибудь из них сможет помочь мне в моих лишениях, я поверю в любые пророчества и объяснения, которым они будут учить. Даже если это сторонники культа Армагеддона, я с радостью пойду за ними. Теперь я, наконец, понимаю, как чувствует себя человек, цепляющийся за любую соломинку. И все равно безнадежно тунущий в грязном болоте. Тревожно подавленный, я прождал еще около десяти минут. Фух. Я глубоко вздохнул, даже не понимая, чему я радуюсь. Почему я вздыхаю с таким облегчением? потому что она появилась. Среди моря костюмов и формы Гакуган мелькнуло лицо, которое никогда не забыть до самой моей смерти. Как в тот первый школьный день, когда она произнесла свою вступительную речь, от которой в классе внезапно повисло горбовое молчание, не были длинные волосы по пояс. Некоторое время я шаломляно смотрел на это, а затем принялся считать пальцы, чтобы сообразить, какой сегодня был день недели. Сегодня был не тот день, в который она распускала волосы, Похоже, здешние Харахи не интересовали игры со своей прической. Как будто недовольны тем, что я стояла у них на пути, ученики школы Каэна обходили меня слева и справа. Я понятия не имел, что они думали о парне, стоявшем как идиот, перед школьными воротами. Пусть думают, что им в голову взбредет. У меня нет на это времени, чтобы беспокоиться, о чем они там думают. Я стоял на месте, не отводя взгляда от девушки в костюме, медленно приближавшейся ко мне. Судзуме Харахи, наконец-то я тебя нашел! Я непроизвольно улыбнулся. Поскольку нашел я не только Харухи. Рядом с Харухи, болтая с ней, шел парень в школьной форме Гакуран. Его улыбку я просто не переношу. Это был никто иной, как Юми Ицуки. Вот уж неожиданное дополнение. Значит, эти двое теперь так хорошо знакомы, что не возвращаются домой после школы вдвоем. Однако Харухи выглядит не слишком счастливой. Выражение ее лица было тем же, что когда я увидел ее впервые в начале триместра. Иногда на коротко отвечала. Затем опять отворачивалась, хмурясь и глядя в пол. Это та, прежняя девчонка. Еще до того, как она подумала о создании бригады СОС. Куда бы она ни пошла в школе, у нее было выражение лица мастера боевых искусств, отчаявшегося найти себе достойного противника, чтобы продемонстрировать свое мастерство. Такое выражение ее лица вызвало во мне ностальгическое чувство. Это была Харахи, скучающая от заурядности обыденной жизни, и изо всех сил старающаяся найти себе какое-нибудь развлечение, однако так и не понимающий, что он может обнаружить себе все, что пожелает. Так или иначе, у меня еще будет время податься воспоминаниям, но не сейчас. Эти двое, судя по всему, не замечая меня, медленно шли в мою сторону. Как бы жалко это ни звучало, я уже не мог заставить свое сердце биться спокойно. Если бы меня сейчас решил обследовать доктор, парный ритм ударов в моей груди был бы таким громким, что ему пришлось бы снять свой стетоскоп. На улице был мороз, но меня пробил пот. Я лишь надеялся, что хотя бы дружь в ногах была плодом моего воображения. Не мог же быть настолько труслив. Они уже были здесь. Харухи и Кодзим уже подошли ко мне. «Эй!» Огромные усилия потребовались даже, чтобы просто подать голос. Харухи приподняла голову, и мы с ней обменялись взглядами. Ее ноги в черных носках остановились. «Чего тебе?» Взгляд ее был холоднее, чем воздух из холодильника. Она кинула меня взглядом и отвела глаза. «Чего тебе от меня надо?» Нет, лучше даже спросить, кто ты такой. Не, не из тех людей, которым можно просто так эйкать. Если собираешься клеиться, иди своей дорогой, меня подобные вещи не интересуют. Поскольку я уже был морально готов к этому, слишком большим потрясением ее ответ для меня не стал. Как и ожидалось. Харухи меня не знает. Коэтзуми тоже остановился и прохладно смотрел на меня. Судя по выражению его лица, не думаю, что он даже когда-либо меня видел. Не говоря уже о том, чтобы близко знать. Я повернулся и спросил этого Коэтзуми. Мы раньше не встречались? Кодим легко пожал плечами и сказал. «По-моему, нет. Позволь поинтересоваться, кто ты такой?» «Ты недавно перевелся в эту школу?» «Это весной. Откуда ты знаешь, что я только перевелся?» «Известно ли тебе что-нибудь о группировке, называющей себя корпорация?» «Корпорация? Как это надо понимать?» Его безобытная улыбка была той самой фирменной улыбкой, с которой я был знаком. Но глаза его давали настороженность. «Как и Асахина-сан, этот парень меня не знает». «Хархе». Лицо Судзуми передернулось, и она стрельнула в меня своими большими черными глазами. Кто разрешил тебе звать меня по имени? Кто ты вообще такой? Не помню, чтобы заказывала тебе компанию извращенцев и сталкеров. Проваливай, не мешай нам идти! Судзуми! Звать меня по фамилии тебе тоже запрещено! Откуда ты вообще знал мое имя? Разве ты не из восточной средней? Ты северный старший, я по форме вижу. Какого чёрта здесь делает ученик северный старший? Харухи фыркнул и развернулась. Не обращай на него внимания, кое-дзумикун! Дело вид, что его никогда и не было. Нечего тратить время на этого грубияна. Обычный придурок. Вперед. И почему Харухи идет с Коидзами домой после школы? Неужто Коидзами в этом мире занял моё бывшее место? Хотя на секунду эта мысль мелькнула у меня в голове. Но в тот момент я лихорадочно думал совсем о другом. Подожди! Я вцепился Харухи в плечо, когда она попытался обойти меня. Пусти меня! Харухи развернулся и сбросил мою руку с плеча. Ее лицо было теперь полно ярости, но этот уровень свирепствования было недостаточно, чтобы заставить меня сейчас отступить от нее. Иначе все часы, проведенные здесь в ожидании, оказались бы бессмысленными. Да, ты умеешь досаждать людям! Харахи наклонилась и элегантно дала мне пинка. Боль разразилась по моей лодыжке. Было так больно, что мне казалось, я практически задохнулся. Но все же недостаточно больно, чтобы свалить меня на землю. Удержав равновесие, я произнес несчастным тоном. «Скажи мне лишь одну вещь!» Я собрал мои последние унции храбрости. «Если это не сработает, идеи у меня кончились!» Это была моя последняя надежда. Я выполнил свой вопрос. «Ты помнишь фестиваль Теннабата три года назад?» Уже собираясь уходить, Харухи вдруг опять остановилась. Глядя на эти ее черные волосы, я продолжил. «В тот день ты прокралась в свою школу и нарисовала фигуры известью на школьном поле». «Ну и что с того?» Повернулась ко мне Харухи с гневным видом на лице. Это все и так знают. Чего ты сюда это приплел? Я осторожно подбирал слова, стараясь разделаться с этим как можно скорее. В ту ночь ты проникла в школу не одна. С тобой был еще один парень. Он нес Асахину. Небольшую девушку. Это с ним вырисовали схемы белым мелом. Узор был сообщением Хакабуш и Эри о означающим что-то вроде «я здесь». Я не смог закончить предложение. Харихи схватила меня правой рукой за воротник и потащила к себе. В легком и чудовищной силой я непроизвольно дернулся вперед. и столкнулся лбом с Харухи, чья голова была тверда, как камень. «Ай!» Я негодующе взглянул на нее, ее ответный взгляд тоже был свиреп. Ее колющий взор теперь был прямо у меня перед глазами. Ностальгический был взор, и раздражение Харухи тоже было ностальгическим. Она посмотрела на меня надумевающим взглядом. Вены вздулись так, что почти лопались. «Откуда ты это знаешь? Кто тебе сказал?» «Нет, я же никому не говорила! В тот раз...» Харухи внезапно замерла. Выражение на ее лице резко изменилось, когда она обратила внимание на мою школьную форму. Северная старше! Быть может... Как тебя зовут? Мне было трудно дышать, поскольку на наглохо вцепилась мой галстук. Какая дикая девчонка. Нет, сейчас не время увлекаться воспоминаниями вероятной силы Харухи. Мое имя? Сказать ей мое настоящее имя, которое она никогда не слышала? Или сказать ту глупую кличку, которую все обычно меня называют? Чтобы бы я ни выбрал, это бы не оказало никакого влияния на девушку передо мной. Не думаю, что она когда-либо слышала хоть одно из этих имен. В таком случае, оставалось лишь одно имя, которое я мог использовать. Джон Смит. Хотя я старался говорить спокойно, не просто делать это, будучи вздернан за шиворот. Разве ты не видишь, мне тяжело дышать? Только я подумал об этом, как ужасное давление на мою грудь разом исчезло. Джон Смит? Харухи отпустил мой воротник и казался оглушенной. Ее руки зависли в воздухе. Мне редко доводилось видеть ее такой. Судзуми Харахи выглядела так, как будто бы вестник смерти вытянул из нее ее душу. Рот ее был широко открыт. «Так это ты?» «Ты тот Джон Смит? Странный старшеклассник! Ты помог мне! Восточный средний!» Харахи неожиданно споткнулась. Ее длинные черные волосы скрыли ее глаза, и она чуть было не упала. Но Коэдзуми вовремя ее подхватил. Теперь связь была установлена. «В каком смысле помог тебе?» Да ты практически заставил меня все делать. Но я не собирался тратить время, споря с ней. Отлично, я наконец-то нашел зацепку. В этом полностью переделанном мире был один и лишь один человек, разделявший со мной мои воспоминания. Значит, это ты. Этим человеком была никто иной, как Цудзуми Харухи. Если это Харухи видела меня три года назад на Танабату, значит, можно проследить историю нынешнего мира до этого момента времени. Не все за без следа. То, что я путешествовал на три года назад со Сахиной Сан и вернулся в настоящий при помощи могущества Нагата, эта часть истории, несомненно, существовала. Я не знаю, что пошло не так впоследствии, но хотя бы три года назад этот мир был тем же миром, что я знал. Но вот что пошло не так? Почему я был единственным, чьи воспоминания остались неизменными? Наверное, я подумаю об этом чуть позже. Я взглянул на Харухи, чья челюсть отвисла так, как будто бы она увидела одно из чудес света, и сказал ей, «Я все объясню. У тебя есть время?» «Потому что это длинная история».